Но никаких чудес. Нормальная работа. Корреспондент. Можете сообщить подробности? Слухи ходят самые противоречивые. Стивен Мур. Некоторые могу. Действие, которое должно было развернуться на борту в ночь на 15 апреля, предполагало наличие специальных эффектов. Разумеется, самого высокого уровня. Мы пригласили ребят из Голливуда. Парень оказался в их числе. Незадолго до этого бедняга узнал о том, что смертельно болен. Корреспондент. Спит? Стивен Мур. Без комментариев. Да и какая разница? Мысль о скорой смерти слила его с ума, озлобила против всего человечества. И тут наше предложение. Он счел, что судьба дает возможность поквитаться. Погубить такое количество успешных, довольных жизнью людей. План его был по-своему талантлив, а в чем-то даже гениален. К примеру, планируемая имитация взрыва оказалась бы настоящим взрывом. Подобие пробоиной, настоящей пробоиной и так далее. Корреспондент. Рискнул высказать странное предположение. Возможно, этот парень не одинок. Новые гибели Титаника, возможно, захотят и другие». «Стивен Мур, что тут странного?» Я собрался говорить как раз на эту тему. «Понятно, что такое событие, как воскрешение легенды, не может не растрабить душу десятку другому, если не сотни другой, людей. В большинстве своем это неуравновешенные, легковозбудимые люди». Их болезненное состояние выльется, скорее всего, в кромольные замыслы, дикие, несбыточные мечты. Но существуют на свете и настоящие преступники, маньяки, террористы, наконец. Эти наверняка попытаются пойти дальше. А как же иначе? К нашему проекту прикованы взгляды миллионов людей, повышенное внимание прессы. В нем участвуют мировые знаменитости, затрачено столько средств. И, наконец, целых семь дней в одном месте будут собраны огромные, можете мне поверить, ценности. Есть от чего сойти с ума в прямом и переносном смысле. Корреспондент. И как вы собираетесь противостоять этому всему сумеречному царству? Стивен Мур. Что значит «собираемся»? Мы уже противостоим. И пока, тьфу-тьфу-тьфу, -ть -ть достаточно успешно. Корреспондент. Приведете примеры? Стивен Мур. Почему бы нет? Две печально знаменитые террористические организации, независимо друг от друга, сделали все возможное, чтобы их люди оказались на борту Титаника. Мы смогли вычислить этих людей, но это вовсе не значит, что они не попытаются внедрить новых. Или вот еще. Это, впрочем, скорее из области курьезов. Да подлинно известно, что супруга одного из пассажиров «Титаника» пустилась во все тяжкие ради того, чтобы организовать в каюте мужа случайный пожар. Несчастный, по ее замыслу, должен был погибнуть в огне. Джентльмен, откровенно говоря, не подарок. Известный выпивоха изрядно портит жизнь окружающим, но это, согласитесь, не повод для поджога. Корреспондент. Но погодите. Леди наверняка прочтет ваше интервью. Стивен Мур. Очень на это надеюсь. Корреспондент. Интересная закономерность. Рассуждая о безопасности Титаника, мы говорим исключительно об угрозе, исходящей от людей. Террористов, маньяков, кровожадных жен, наконец. Но первый Титаник стал жертвой природного явления. Возможно... Первопричиной его гибели были человеческие пороки. Халатность, корысть, нерасторопность. Но смертельный удар нанес все же проклятый айсберг. С этим не поспоришь? Вы что же, совсем не опасаетесь превратности судьбы? Стивен Мур. Я бы не рискнул утверждать, что совсем. Скажем так, опасаемся в значительно меньшей степени. Согласитесь, что техническая мысль в конце 20-го столетия ощутимо шагнула вперед. Достижения современной науки позволяют легко отмести проблемы, которые в начале века причиняли людям массу неприятностей. Порой оборачивались подлинными трагедиями,